Обычно проблема не столь четко сформулирована, как может показаться из сказанного выше. Иногда информацию приходится, образно говоря, вытягивать клещами из пациента, особенно в том случае, когда он полагает, что проблема уже разрешена и хочет перейти к следующей проблеме. Например, пациент уже, в кавычках, решил свою проблему с помощью парасуицидального поведения. В других случаях проблемы пациента могут быть представлены на фоне выплюснутых наружу эмоций – гнева, отчаяния, тревоги или уныния. В такой ситуации задача терапевта добиться от пациента усиления сотрудничества для разработки и применения новых, более действенных способов решения его проблем. Эффективность решения в этом случае зависит от способности терапевта и пациента выработать решение конкретной проблемы, а также реализовать это решение на практике.